Побродив по переулкам, где стояли древние купеческие дома, пастух подумал, дом Бугаевского будет, пожалуй, побогаче любого из этих купеческих. А еще он подумал о женщине, с которой только что встретился. Прекрасная звезда Востока, звезда восторга была чем-то похожа на Малилу. И этот факт на уровне подсознания стал почему-то беспокоить пастуха. В голову ему вдруг полезла такая несусветная чушь, хоть в реку голову засунь, чтобы отмыть ее от глупых мыслей. Ему вдруг стало казаться, что это не свадьба затевается здесь, какой-то тайный заговор свершается. Почему он так думал? Он вред ли бы ответил на этот вопрос. Он даже не думал так, он чувствовал. И возникло это чувство после разговора с восточной женщиной. «Спокойно, спокойно, Алферий Аполлоныч!» сам себе сказал бородатый странник. «Кто твой родитель? Аполлон?» «Тот самый Аполлон, который, кроме всего прочего, очищает души грешных людей, совершивших убийство. Так что иди, выполняй свою миссию». Алферий Аполлонович снова покрутился по переулкам возле реки, полыхавшей закатным золотом. Золотые блики дрожали на стремнине, самородками блестели в грязи под берегом. «Ну и где тут проживает, прозибает несчастный Ботала?» Интеллигент с телеги раздраженно размышлял старикан, оказавшись возле мусорной кучи, наваленной в тупике. «Бездомная собака, что-то грызущее на свалке». Оскалила зубы, злобно зырка на человека. Он взмахнул черной тросточкой. Псина бросила кость и метнулась куда-то к забору, исчезла в дыре. «Дедуля!» — не без ехидства окликнул батабуха, Ты не заблудился? «А, а, вот ты где копался, подходя к воротам, усмехнулся бородатый странник. А я хожу тут с фонарем ищу человека, того, который с Чингисханом за руку здоровался. Могу и с тобой поздоровкаться, не зазорно. Покосившаяся темная изба, стоявшая на пригорке, была настолько древняя, что, наверное, помнила набеги джунгарских племен и походы Золотой Орды. Старая крыша прогнулась по становому хребту, тесовые полузгнившие доски во многих местах были покрыты лягушками зеленого мха, стекла на окнах там и тут растрескались, бумажными полосками заклеены, внутри избы потеки на потолке виднелись, стены, давно уже не знавши ремонта, облупились так, что кое-где дранка виднелась косыми ребрами. «Скромненько, скромненько», — скептически заметил гость, осматривая горницу. Человеку, работавшему правой рукой самого Шукшина, государство могло бы с барского плеча подарить что-нибудь посолиднее. Домик в Гаграх, например, или домик в Ялте, по соседству с Чеховым. «Да ладно!» прикалывать – прикалывать. Смущенно улыбаясь урезанной улыбкой, Ботабухин поцарапал шрам на щеке. «Как съездил-то?» «Нормально. Ты тут один или как?» С матушкой. Скоро должна прийти. Жива-здорова, значит, это хорошо. Гость прогулялся по избе, склоняя голову, чтобы ненароком не бухнуться в низко нависающую матицу. Остановился напротив стены, оклеенной фотографиями и вырезками из журналов и газет. Все они были на тему искусства. Кадры из фильмов прошлого века и настоящего. «Чайку попьешь, пастух?» Э, то есть я хотел сказать, спохватившись, ботала за гривок, почесал. Забыл, как вас, дедушка, звать. Аполловник, полковник, или этот, Аполлоныч, да? Короче, бородатый гость прищурился, критически осматривая домашний наряд батабухи Для начала ты переоденься. У нас будет съемка сегодня. Броненосец в потемках. Кто снимал? А ну-ка, быстро. Броненосец Потемкин? Так этот как его? Эйнштейн? тут ты, мать его! Всю дорогу я их путаю. Эйзенштейн в натуре. Правильно. А сегодня я тут буду главным режиссером. А ты, Роман Телегович, короче, одевайся, я подожду на воле. Вздыхая, гость покосился на низенький убогий потолок. Пойду покурю, а то мне тошно в этой халупе, как в карцере. Во дворе был столик, грубо сколоченный из досок, две табуретки, сидеть на которых рискованно, хлипки. Глубоко задумавшись о чем-то, бородатый старикан закурил папиросу с конем. Походил вокруг стола, штиблетами давя густую мураву, табуретку пошатал, проверяя на прочность. Хотел присесть, но в этот миг дверь в избе заскрипела. Из дому Ромка вышел. Не узнать. Он был в кремовой рубахе с галстуком, в летних брюках кофейного цвета, в серых штиблетах. «Ну ты, фраер!» – похвалил Аполлоныч. «Силен!» «А ты как думал, дедушка? На съемку, как на праздник? Я готов. Погнали, монгольских сарвыков?» «Погнали. Через магазин. Там где-нибудь посидим на природе». А то матушка скоро придет, говоришь. Не стоит нам старушку напрягать. После похода в магазин они расположились в тихом сквере под березами. Возле старинных пушек, бог весь когда защищавших здешнюю крепость от неприятеля. Пахло теплой зеленью, землей. Голуби где-то приглушенно ворковали. — Ты мои письма получал? — заинтересовался Батабухин. — Получал. Душу грели в мороз. Но про эту лирику мы потом как-нибудь почирикаем. Мало времени, Роман Телегович, так что выпей, закуси и внимательно выслушай. Старикан пододвинул посуду к нему. «Есть идея. Можно неплохо заработать. Найди мне грузовик и трех-четырех человек». Ботобуха, начиная краснеть, как арбуз, беззаботно сказал. «Найдутся». «А тебе зачем?» Пропустив вопрос мимо ушей, бородатый старикан продолжал, потрясая кулаком. «Только нужны отчаянные парни, понимаешь? Есть еще казаки в этом городе?» «А я тебе кто?» «Э!» «На палочке!» Ботала широким небрежным жестом, выкинул пустую бутылку в кусты. «А зачем казаки? Чем молчишь, атаман?» Если дело в натуре подсудное, я под ним подписываться не собираюсь. Спокойно. Играя желваками, пробасил атаман. Все образуется. Все образумятся. Я же говорю, будем в фильму снимать. Броненосец в потемках. А какой же броненосец без орудий? Без вот этих, например. Бородатый атаман остановился около старинной пушки. Сколько веков этой игрушки... «Три или четыре?» «Ну, ты загнул, атаман», – заговорил Батабуха, удивляясь своими познаниями родной истории. Первый острог заложили по указу Петра Великого в 1708 году, помню, как сейчас. Только он сгорел, джунгары собаки сожгли, а точнее сказать, не джунгары, а телеуты, – Батала сплюнул. Да вместе они были, эти черти, Тиреусские князья и Жунгарское ханство. Они острог спалили, тогда второй поставили покрепче. Вот и считай, сколько времени орудию этому. А как ты думаешь, стреляет пушка, нет? Стрельнет, ежели надо, уверенно ответил Боттелла. Раньше-то делали на совесть. Ну что ж... «Проверим!» Загадочно улыбаясь, бородатый атаман сильной рукой погладил шершавый чугунный бок и вслух прочитал то, что было написано чугунными буквами. «Во имя Господня расплавлено я, бью по врагам и пощады не знаю».